Надо было вернуться домой, но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я на силу дождался утра. Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого. Я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, На дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине Коева белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтобы узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик. Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие которые еще даже не начинали нагружаться. — Может быть, дни через три-четыре придет почтовое судно, — сказал комендант, — и тогда мы увидим. Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом. — Плохо, ваше благородие, — сказал он мне. «Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем». Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом «Здесь не чисто». Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком, был прошлого года в отряде. Как я ему сказал, где мы остановились, он мне «Здесь, брат, не чисто». Люди недобрые. Да и в самом деле, что это за слепой? Ходят везде один и на базар, за хлебом и за водой. Уж, видно, здесь к этому привыкли. Да что ж, по крайней мере, показалась ли хозяйка. Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь. Какая дочь? У нее нет дочери. А бог ее знает, кто она, коль не дочь. Да вон, старух сидит теперь в своей хате. Я вошел в лачушку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что был с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. — Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо, — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а? Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заухал. — Куды я ходив, никуды не ходив, с узлом, яким узлом? Старуха на этот раз услышала и стала ворчать. — Вот выдумывают! — Да еще на убогого! — За что вы его? Что он вам сделал? Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.